Глава шестнадцатая. Спецобщепит. Ройком обитал в бело-розовом особняке с венецианскими окнами. Видимо, прежде здесь было дворянское собрание или что-то в этом роде. С фронтона еще не сняли кумачовую растяжку. Да здравствует девятая мая, день Великой Победы. Конец восемнадцатого века. Архитектор Миронов. Зал уезженного собрания украшен мраморными колоннами. Вон с того балкона 7 декабря 1918 года провозгласили советскую власть. Скороговоркой сообщил Илья, подтвердив догадку. У входа на газоне росли властолюбивые голубые ели. И при дверях стояли две массивные урны, выкрашенные серебрянкой. В раздевалке интеллигентная гардеробщица почтительно приняла у них верхнюю одежду. А Генину кепку с помпоном долго рассматривала и повесила на рожок с особым уважением. В холле стоял на тумбочке молоденький канопатый милиционер. Со мной. Колобков властно махнул развернутым удостоверением и кивнул на спецскора. Вижу. Страж посмотрел на пропагандиста с обидой. А документик, прямо сказать, у гостя имеется? Конечно. Скорягин вынул редакционное удостоверение. Не годится. Надо пропуск заказывать. «Он из Москвы», — возмутился Илья. «Хоть с Марса». «Пресса». «Порядок есть порядок». «Нам надо срочно пообедать. У нас встреча с читателями». «Тем более. Столовая, режимная. Спецобщий ПИД, прямо сказать». «Ну ты, Лёша-свинья», — возмутился Колобков. «Старший сержант Степанюк, если забыли, товарищ Колобков». С мягкой угрозой напомнил милиционер. «Товарищ старший сержант, а по партбилету вы меня пропустите?» спросил Москвич. По партбилету любой коммунист может пройти в районный комитет. И пообедать? Нет, для обеда вкладыш нужен. Мымровец предъявил красную книжечку с темным профилем Ильича. Она оказалась в боковом кармане случайно. Обычно хранилась дома в столе, запиравшемся на ключ. Гена возил партбилет в редакцию, чтобы сдать взносы за апрель. Деньги-то партторг Казаян принял, а печать не шлепнул, забыл, растяпа. Потом в попыхах и обиде собираясь на вокзал, Скорягин не выложил документы из кармана. Постовой долгом усолил узорные странички, сопя и явно удивляясь серьезным суммам, с которых столичный коммунист платил ежемесячно по три процента. Такие денежищи в Техаславле были очевидно в диковинку. Возвращая документ, старший сержант попинял: «Геннадий Палч, что же это у вас за апрель неплочно? Виноват, замотался по командировкам». Примирительно объяснил спецкор, зная по опыту, что с нижними чинами лучше не связываться. Наоборот, надо показывать особое уважение к их ничтожным полномочиям. Повнимательнее на будущее. В гостинице, прямо сказать, осторожнее, всякое бывает. Глаз не спущу. В поезде, несмотря на алкогольную безпечность, он засунул билет вместе с кошельком в наволочку и несколько раз вскидывался ночью, проверял на месте ли. Серьезная картонка. Потеряешь, держись. Сколько карьеры судьи поломали, как макароны над кастрюлей из за утраченного партбилета. Веня как-то оставил свой с пьяну в залог в ресторане Дом Жура. Не хватило денег заплатить за ужин. Дело-то привычное. Не рассчитавшие возможности журналисты оставляли в залог часы, паспорта. Кто-то однажды отдал ордер на новую квартиру. Каковую и обмывали. Но партбилет такого еще не было. Скандал еще вышел грандиозный. Если бы в ту пору Шаронов не дописывал с танкистом третий том мемуарной эпопеи с лейкой и блокнотом, показательная казнь и конец. Дед, броняясь, позвонил однополчанину, лютовавшему в парткомиссии. Тот тоже долго матерился, но друг Бродского остался в рядах, отделавшись выговором с занесением. «Проходите», — козырнул милиционер, вернул Гене партбилет, а на Колобкова посмотрел с вызовом. Столовая помещалась в стеклянной пристройке, стульи цинем заметные. Там росли в катках пальмы, свисали сокон сборчатые кремовые гардины и теснились столы под цветастыми полиэтиленовыми скатертями. Вдоль никелированного стеллажа раздаточной стояли с подносами сотрудники, в основном по виду технический персонал: машинистки, бухгалтерши, курьеры, секретарши, учёточицы. Эти в любом учреждении приходят к самому началу обеда на лучшие куски, а ответ работники питаются на ходу, как придется, а то и вообще не успевают. Набежали, буркнул Илья, обиженный старшим сержантом, и здесь очередь. Партия и народ едины. Тихо съехидничал Гена. На вошедших никто не обратил особого внимания, кроме накрашенной девицы с выносным бюстом и мощными бухгалтерскими бедрами. она как раз отходила от кассы и увидев Колобкова подалась было к нему, но заметив рядом незнакомого человека, погрустнела и уселась в одиночестве под пальмой. А вы значит многолюб? шипнул наблюдательный спецкор. Я вас умоляю. Мученически повел глазами бывший экскурсовод. Напарники взяли подносы и встали в очередь. Еда здесь, конечно, была попроще, чем в столичных райкомах и редакциях, но вполне сносная и до смешного дешевая. Гена выбрал винегрет с малосольной сельдью, язык с хреном на закуску, борщ с помпушкой на первое, судачка под польским соусом на второе, вишневый мусс и компот из кураги на третье. «А у нас в редакции пиво в столовой дают». «До сих пор», — удивился Илья. «Не свисти». «До сих пор», — соврал спецкор, умолчав, что буфетчица Валя достает пиво из-под прилавка под страхом увольнения». Скорягин вручил кассирше металлический рубль, отчеканенный к семидесятилетию Октября. Та с интересом повертела в пальцах редкую монету, не дошедшую, видимо, еще до Тихославля, и отложила в сторону для себя или знакомого нумизмата. Сыпав в карман сдачу, Москвич сел с подносом за свободный столик у окна. Вскоре подтянулся и Колобков. Зря ты не взял заливного линя. Не люблю желатин. А чего к тебе милиционер привязался? Не ко мне, а к тебе. Он по инструкции действовал. Я так и понял. Давай на брuderchaft, а то какая-то ерунда получается. То вы, то ты. Давай. Они чокнулись и отхлебнули компота. Слушай, Ген, ты мне объясни. Мы атомную бомбу слепили. В космос летаем. Балерины наши выше всех ноги задирают. Почему советская власть умеет нормально кормить людей только в райкомах? Как в городе пожрёшь, так и жжёга от горла до прямой кишки. Шницель из хлеба, селедка ржавая, как водопроводная труба. Картошка синяя, хуже удавленника. В борще мяса в микроскоп не увидишь. Меня спрашиваешь? Илюша, ты же у нас партработник. Да какой я партработник? Зигзаг природы. Иногда в первичке люди чего-нибудь спросят. Стою дебил дебилом. Сказать-то нечего. Нельзя же в 1988 повторять то же самое, что в 1928 рабфаковцам впаривали. Ладно, научу. У вас в городе мясо в магазинах есть? Бывает, с утра по очереди. А кто-нибудь голодает? Ну ты скажешь, никто у нас не голодает. Вот в этом наше принципиальное отличие от капитализма, где все в магазинах есть, а люди с голоду мрут. Класс! воскликнул Скалопков. Сам эту байду придумал. Нет, перед выездом за Бугор специально учат, как на каверза отвечать. С такой идеологией, Геннадием, мы до коммунизма не дотянем. Нам бы до социализма дожить. А за что на тебя, сержант Степанюк взъелся? Заметил? А то тут такое дело, смутил Филья. Смешное даже. Агитатор почесал нос. Он в одну учётчицу втюрился, а она в тебя? Вроде как. Это что ли? Гена незаметно показал глазами на пышногрудую девицу. метавшую из-под пальмы в пропагандиста туманные молнии. «Это», — погрустнел Колобков, — «наблюдательный». «Как зовут?» «Галина. Все время в кино зовет, замучила». «Ну и трахни ее», — посоветовал спецкор. «Освежает. Смотри, какая у нее станина». «Легко вам в Москве. Переспал с девушкой и затерялся среди восьми миллионов. А у нас каждый день потом по дороге домой встречать будешь и глаза отводить. Не дай бог еще залетит, да и не нравится мне она». мятливо нравится, да? Не касайся Зои Дмитриевны змей. Ладно, ладно. Примирительно улыбнулся Гена и продекламировал: "Я был сыночек маменькин, теперь со мной беда. Меж бабами как маятник мечусь туда-сюда." Ты стихи пишешь? Изумился пропагандист. Нет, Веня Шаронов сочинил. А кто это? Друг Бродского? Да ты что? К столу незаметно подкатил округлый молодой человек с влажной прической на пробор и склонился к уху заведующего агитпропом. Тот поморщился, кивнул и скомандовал: «Допивай компот». А что такое? Первый с тобой хочет познакомиться. Пока они шли по коридорам, высланным дорожкой цвета гвардейского пузумента, Илья успел на шепотать, что первого секретаря райкома Рытникова скоро снимут. Суровцев, проверяя, как идет посевная, остался страшно недоволен угодьями, да еще колхозники нажаловались, что перечислили деньги на строительство клуба, а в итоге ни клуба, ни средств. Петр Петрович при всех назвал Рытикова байбаком и посоветовал подыскать себе место. В общем, Андрей Тихонович по белой нитке ходит. Зашли в кабинет, украшенный переходящими знаменами и огромным ржаным снопом, перетянутым как кушаком красной лентой с надписью «Принимай Родина миллионный центнер». На стене в рамке улыбался душка Горбачев. ПРЕЖНИЕ БРАВАСТЫ ПОРТРЕТ, ПРОВЕСЕВШИЙ ТУТ ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ, БЫЛ ЯВНО ПОБОЛЬШЕ, И ТЕПЕРЬ ОБРАЗ НОВОГО ГЕНСЕКА ОКАЙМЛЯЛА ПОЛАСА ВЫЦВЕТШИХ ОБОЕВ. Колобков церемонно представил столичного журналиста усталому Пузану с колючими глазами и дрожащим двойным подбородком. Мира и мы, как же следим, сказал Рытиков поспешно. И мы Мравец понял, кроме правды, хозяин кабинета вообще ничего не читает. А пальный предводитель районных коммунистов, косясь на часы, спросил, как москвичу показался Техаславль. Привычно выслушал восторги о Волжском Китеже, о музее под открытым небом. «В том-то и дело, что под открытым», — погрустнел начальник. «Снег, дождь, град. Не успеваем красить. В детенец недавно молния ударила. Знаете, сейчас в Америке придумали тонкую, но прочнейшую пленку». Из непонятного озорства соврал Гена. «Натягивают над кварталом и никаких проблем. Над лувром уже натянули». «Да вы что, эдак и над полями можно?» — возмечтал Рытиков. — А то ведь у нас в конце мая такие заморозки, беда. — Поля-то у вас в районе замечательные, — польстил гость. — Ухоженные, как во Франции. — Правда? — Вот и напишите, — посвежил руководитель. — А то ведь только про недостатки пишем. — И напишу, — пообещал спецкор, незаметно подмигивая Колобкову. — Вы когда уезжаете? — Послезавтра, наверное. — Угу. — Угу. Первый секретарь что-то чиркнул на перекидном календаре. А сейчас куда? Языческую Троицу видели? Нет. Как же так, Илья Сергеевич? Потом, Андрей Тихонович, после встречи с читателями. А когда у вас встреча? В два. Как жаль, не получится. Сам бы с удовольствием послушал. Люблю умное слово. Но в район надо, к народу. Ждут. Ну вперед, а то опоздаете. Людей нельзя обижать. «Люди у нас хорошие, а искусство любят это что-то. В прошлом году Семен Кусков гастролировал. Ну, знаете, конечно, ансамбль «Космодром». Не поверите, вместо одного концерта целых пять дали. Народ шел и шел, шел и шел, шел и шел». «Андрей Тихонович, нам идти надо», — взмолился Колобков. «Да, конечно. Машина у вас есть?» «Есть. Успеете». И напишите обязательно, что у нас поля, как во Франции, а то ведь никто не знает. Когда они мчались по коридору, лавируя между ответ работниками, сноующими из кабинета в кабинет, Илья спросил: "Про пленку, конечно, наврал? Конечно. И он тебе наврал. Пять концертов. Они потом еще колхоз обомбили. Я такого чеса никогда не видел. Прокуратура замучила. Левые билеты, двойная бухгалтерия, черный нал. Говорят, директора у них посадили. Ох уж эти шакальные инструментальные ансамбли. Да кусок тот еще сухофрукт. Кивнул Гена. Ты знаком с Кусковым? Удивился Илья. Квасили как-то вместе. Скорягин брал у него однажды интервью. Они сидели в большой квартире с окнами на чистые пруды, пили редкую по тем временам белую лошадь, курили еще более редкий золотой Честерфилд. И кусок торопливо он улетал на гастроли в Венгрию, рассказывал, как задыхается в этой стране с уродским названием СССР. Прощаясь, Бард взял гитару и спел новую композицию. Мне скучно в этой огромной стране, мне душно в этой огромной стране, мне страшно в этой огромной стране, мне тесно в этой огромной стране. Уберите плакаты из наших душ, уберите цитаты из наших душ, уберите доклады из наших душ, уберите приклады от наших душ. Поднимите нам веки, поднимите с колен. Мы хотим перемен, мы хотим перемен. Теперь Семен Кусков, владелец сети винных бутиков Чин-Чин, но песенки про свободу до сих пор сочиняет и поет в правильных местах, к примеру на хлебосольных презентациях сенатора Буханова. Недавно снова ходил с бокалом, кланялся, сыпал перхотью с седых косом и улыбался, обнажая приветливую верхнюю десну. Пьяная лаская просто взбесилась, увидев его на приеме. Накануне она купила в Чинчин -Чин бутылку чиваса и блевала потом всю ночь. Когда кусок набис загнусил свою знаменитую купоросью, Марина не выдержала и с воплям суррогат метнула в него выеденный лобстер. Промахнулась.